Глава 12 Если вам когда-нибудь захочется узнать, на что способен человек в экстремальной ситуации, устройте ему недельку выживания на необитаемом острове. Без удобств, без магазинов, без интернета и с полным пониманием того, что ближайшая цивилизация находится где-то в районе, очень далеко отсюда, за тремя морями и семью печалями. За три дня нашего принудительного отшельничества мы превратились из изнеженных представителей морского флота в самодеятельных робинзонов с энтузиазмом первопроходцев и изобретательностью заключенных, планирующих побег. А еще мы научились работать вместе, что, учитывая нашу предысторию с Климом, было примерно так же вероятно, как встреча белого медведя с пингвином на экваторе. Графиня, сказал он утром четвертого дня, появившись у моего импровизированного лазарета с выражением человека, который собирается попросить об одолжении, но не уверен в результате. Вы разбираетесь в инженерных вопросах? Я оторвалась от перевязки Мишкиной груди. Он шел на поправку, слава богу, кашель почти прошел, и посмотрела на адмирала с подозрением: В каких именно инженерных вопросах? осторожно поинтересовалась я в тех что касаются очистки воды он сел на корточке рядом со мной и я почувствовал знакомый запах морской соли и чего то еще мужского у нас проблема с ручьем какая проблема он течет через болотце вода мутная с привкусом пить можно но неприятно инженерные вопросы «Очистка воды, боже мой! Он спрашивает меня о том, как сделать фильтр в восемнадцатом веке на необитаемом острове. А ведь я действительно знаю, как это делается». «Покажите», — сказала я, вытирая руки, а подул рубашки. Мы пошли к ручью. Я Клим и, естественно, Лиза, которая увязалась за нами с видом юного исследователя, готового к новым открытиям. Оскар скакал по веткам над головой, время от времени швыряя в нас какими-то плодами и комментируя наше передвижение звуками, которые можно было перевести как «Куда вы, двуногие, опять потащились?». Ручей действительно был проблемным. Чистый и быстрый в верховьях он проходил через небольшое болотце, где вода застаивалась, цвела и приобретала цвет старого чая с молоком. «Понятно», — сказала я, присев у воды и зачерпнув ладонью. «Нужен фильтр. Многоступенчатый». «Фильтр?» — Клим нахмурился. «А что это такое?» «Как объяснить принцип фильтрации человеку XVIII века, особенно если этот человек — твой муж, который считает тебя неверной женой, но при этом начинает подозревать, что ты знаешь слишком много для обычной графини?» «Это...» «Способ очистки воды», — сказала я осторожно, «с помощью разных материалов, песка, угля, камней». «И это работает?» «Работает, только нужно построить правильную конструкцию». Я встала, отряхнула руки и оглядела местность глазами инженера-сантехника. «Итак, Раиса, проектируем систему водоочистки из подручных материалов. Материалы. Песок, камни» обломки корабля и безграничная фантазия нам понадобятся доски сказала я несколько бочек или больших кувшинов если они уцелели после крушения песок чистый с пляжа мелкие камни уголь от костра и ткань для процеживания зачем все это спросил клим но в голосе его было не недоверие а любопытство «Увидите!» — улыбнулась я. «Йосик!» — крикнула я мальчишке, который где-то неподалеку ловил крабов. «Иди сюда! Будем строить чудо техники!» «Чудо техники XVIII века. Фильтр для воды. Если б мои коллеги из больницы это видели, решили бы, что я окончательно свихнулась. Через час у нас была целая строительная бригада. Йосик таскал песок с пляжа, как муравей-трудоголик». Фомич притащил несколько бочонков, которые чудом уцелели при крушении. Григорий нашел доски и инструменты, а Лиза собирала мелкие камушки, рассматривая каждый с видом ювелира, оценивающего бриллианты. Итак, сказала я, когда все материалы были собраны, строим фильтр. Принцип простой: вода проходит через несколько слоев разных материалов, каждый из которых задерживает определенные примеси. — Откуда вы это знаете? — спросил Клим, и в его голосе прозвучала та самая нотка подозрения, которую я начинала узнавать. — Откуда? — Из учебника гигиены, товарищ адмирал, из курса санитарии и эпидемиологии, из того времени, которого для вас еще не существует. — Читала, — соврала я привычно, — в медицинских трактатах. Там много полезного о чистоте воды. — В медицинских трактатах, — повторил он задумчиво. — Конечно. Но спорить не стал. Видимо, практическая польза перевешивала теоретические подозрения. Мы сколотили из досок подобие жёлоба, длинного, наклонного, с бортиками. Затем установили его так, чтобы вода из ручья стекала в этот жёлоб. Проходила через систему бочек с разными наполнителями и вытекала в конце чистой. «Первый слой», — объясняла я, засыпая в бочку крупные камни, — «задерживает большой мусор, листья, ветки, всякую дрянь. Второй слой — мелкие камни, они убирают более мелкие частицы. Третий — песок, он очищает воду от ила и мути. А четвертый — уголь». Он впитывает запахи и привкусы. И последний — ткань. Окончательное процеживание. Клим наблюдал за процессом с выражением человека, который видит фокус, но не может понять, в чем подвох. «А это точно сработает?» — спросил он. «Точно!» — уверенно ответила я. «Физика, знаете ли...» «Она одинаково работает везде». «Физика?» — он приподнял бровь. Ой, опять ляпнуло что-то не то. «Ну, наука о природе. Быстро поправилась я. О том, как устроен мир». «Понятно», — сказал он, но тон был такой, будто понятно ему было далеко не все. Когда конструкция была готова, мы пустили воду. Сначала лилась мутная коричневатая жижа. Так и должно было быть, пока система не промылась. Но постепенно вода становилась чище, прозрачнее». А когда из последней бочки потекла кристально чистая струя, все вокруг ахнули, как зрители в цирке после особенно удачного номера. «Работает!» — восхищенно выдохнул Йосик. «Графиня, вы волшебница!» «Не волшебница», — засмеялась я. «Просто знаю, как устроен мир». Клим зачерпнул воды ладонью, попробовал. Лицо его выразило удивление, граничащее с восхищением. «Чистая», — сказал он, — «совершенно чистая, как из горного источника». «А теперь у нас будет постоянно чистая вода», — сказала я с гордостью, без болотного привкуса. «Графиня!» — Фомич снял шапку и поклонился. «Вы гений! Прям как... как древний мудрец!» «Древний мудрец! Если бы они знали, что этот древний мудрец — обычный врач!» из двадцать первого века, застрявшей в чужом теле и времени. «Мам», — сказала Лиза, подходя ко мне с серьезным выражением лица, «а ты еще что-нибудь знаешь, кроме лечения и воды?» «Знаю, дорогая. Знаю, как делать антибиотики из плесени, как зашивать сердце, как родить ребенка без боли. Знаю, что через сто лет люди будут летать по воздуху, а через двести — в космос». Но тебе этого лучше не знать. Кое-что знаю, ответила я уклончиво. А что? Есть еще проблемы. Еда, сказал Клим. Рыбы мало ловится, фрукты кончаются. Нужно что-то придумать. Проблемы с едой на тропическом острове, где кругом растет все, что только можно съесть, но люди XVIII века не знают, что именно можно есть. А что вы пробовали? спросила я. «Кокосы, бананы, рыбу, крабов», — перечислил Григорий. «А больше ничего и не знаем». «А корни?» — поинтересовалась я. «Съедобные корни пробовали искать?» «Какие корни?» — удивился Фомич. «Боже мой, они живут на острове, где под ногами растет батат, ямс, таро, а едят только то, что лежит на поверхности». «Покажу», — сказала я. Только сначала нужно построить что-то для готовки. Нормальную печь. — Зачем печь? — спросил Клим. — У нас есть костер. На костре не все приготовишь, — объяснила я. А некоторые корни нужно запекать. Долго и при равномерном жаре. И вот мы снова строили. На этот раз печь из камней и глины, которую я вспомнила по передачам о выживании. Йосик таскал камни, Григорий месил глину, Фомич складывал стенки, а Клим... Клим стоял рядом со мной и помогал укладывать камни. Наши руки то и дело касались, когда мы передавали друг другу материалы, и каждое прикосновение отзывалось где-то в районе солнечного сплетения теплым покалыванием. «Не время, Раиса. Совершенно не время для гормональных всплесков». «Вы удивительная женщина», — сказал он вдруг, когда мы остались на минуту одни. «Почему?» Я не подняла головы от кладки. «Вы знаете то, чего не знает никто. Делаете то, что не умеет никто. И при этом он запнулся. При этом что? При этом вы совершенно не похожи на ту женщину, которая была моей женой. Потому что я и не та женщина умник. Я совсем другая, из другого времени, с другими знаниями, с другой душой». «Люди меняются», — сказала я, как всегда в таких случаях. «До такой степени?» — он взял мою руку, испачканную глиной, с обломанными ногтями, и посмотрел на нее, как на что-то удивительное. «Эти руки. Они умеют лечить, строить, создавать. А раньше?» «Раньше что?» «Раньше они умели только разрушать». Он отпустил мою руку и отвернулся. А я стояла, глядя на свои ладони, и думала, какой же ущерб нанесла ему эта Анастасия, какую боль причинила. «Клим», — сказал я тихо, — «что?» — он обернулся. «Я не таким была раньше, совсем не та, и если вы дадите мне шанс, я докажу это». Он смотрел на меня долго, изучающе, а потом медленно кивнул. «Возможно», — сказал он, — «возможно, я дам». А в этот момент... Из-за пальм выскочила Лиза, вся перемазанная соком каких-то фруктов, с венком из цветов на голове и с криком «Мама, папа, смотрите, что я нашла!» Она протянула нам пригоршню каких-то клубней, и я ахнула. «Лиза, где ты это взяла? Там, за большим деревом. Их много-много. И еще вкусные ягоды». «Батат». Она нашла заросли батата, и, судя по описанию, еще что-то съедобное. «Папа?» — переспросил Клим, глядя на дочку. «А что?» — Лиза пожала плечами с детской непосредственностью. «Ты же хороший и маму любишь. Значит, ты папа». Клим побледнел, потом покраснел, потом снова побледнел. А я подумала. Устами младенца. Дети иногда говорят то, чего взрослые боятся произнести вслух. «Лизочка», — сказала я мягко, — «покажешь нам, где ты нашла эти клубни?» «Покажу», — радостно согласилась она. «А мы их будем есть?» Будем, пообещала я, но сначала их нужно правильно приготовить, и мы пошли собирать урожай. Импровизированная семья на необитаемом острове. Клим, который медленно начинал видеть во мне не предательницу, а... Кого? Партнера? Помощницу? Женщину, которая, может быть, ему интересна? Лиза, которая с детской прямотой назвала вещи своими именами. И я. Женщина из будущего, которая постепенно влюблялась в мужчину из прошлого и начинала надеяться, что у нас может быть общее настоящее. А что? Stranger things have happened. Хотя, может быть, и не случались.